Юридический казус Прокурор Буэнос-Айреса посетил редкий гость, настоятель местного кафедрального собора, епископ Хуан де Гарселассо. Прокурор, толстый маленький живой человек, с заплывшими глазками, коротко остриженными волосами и крашенными усами, поднялся со своего кресла, приветствуя епископа. Хозяин бережно усадил дорогого гостя в тяжелое кожаное кресло у своего письменного стола. Епископ и прокурор мало походили друг на друга. Лицо прокурора было мясистое и красное, с толстыми губами и широким грушеобразным носом. Пальцы рук напоминали толстые короткие обрубки, а пуговицы на круглом животе ежеминутно готовы были оторваться, не будучи в силах сдержать колышущуюся стихию жира. Лицо епископа поражало своей худобой и бледностью. Сухой нос с горбинкой, острый подбородок и тонкие почти синие губы придавали ему типичный облик иезуита. Епископ никогда не смотрел в глаза своему собеседнику, но, тем не менее, он зорко наблюдал за ним. Влияние епископа было огромно, и он охотно отрывался от духовных дел, чтобы управлять сложной политической игрой. Поздоровавшись с хозяином, епископ не замедлил перейти к цели своего визита. — Я бы хотел узнать, — тихо спросил епископ, — в каком положении находится дело профессора Сальватора. «А, и вы, Ваше Преосвященство, заинтересованы этим делом!» — любезно воскликнул прокурор. «Да, это исключительный процесс!» Взяв со стола толстую папку и переворачивая листы дела, прокурор продолжал. «По доносу Педро Зуриты мы произвели обыск у профессора Сальватора. Заявление Зуриты о том, что Сальватор производил необычайные операции животных, подтвердилось вполне». В садах Сальватора была настоящая фабрика животных-уродов. Это что-то изумительное. Сальватор, например... — О результатах обыска я знаю из газет, — мягко перебил епископ. — Какие меры вы приняли в отношении самого Сальватора? Он арестован? — Да, он арестован. Кроме того, мы перевезли в город в качестве вещественного доказательства и свидетеля обвинения. Молодого человека по имени Ихтиандр, он же морской дьявол. Кто бы мог подумать, что знаменитый морской дьявол, который так долго занимал нас, оказался одним из чудовищ зверинца Сальватора. Сейчас эксперты, профессора университета, занимаются изучением всех этих чудовищ. Мы не могли, конечно, перевести весь зверинец, все эти живые вещественные доказательства в город, но их Тиандра привезли и поместили в подвале здания суда. Он причиняет нам немало хлопот. Представьте, ему пришлось... Соорудить большой бак, так как он не может жить без воды. И он действительно чувствовал себя очень плохо. Очевидно, Сальватор произвел какие-то необычайные изменения в его организме, превратившие юношу в человека-амфибию. Наши ученые выясняют этот вопрос. «Меня больше интересует судьба Сальватора», — также тихо проговорил епископ. «По какой статье он подлежит ответственности?» И каково ваше мнение, будет ли он осужден? — Дело Сальватора — редкий юридический казус, — ответил прокурор. — Признаюсь, я еще не решил, к какой статье отнести это преступление. Проще всего, конечно, было бы обвинить Сальватора в производстве незаконных вивисекций и в увечье, которое он причинил этому юноше. Епископ начал хмуриться. — Вы полагаете, что во всех этих действиях Сальватора — — Нет состава преступления? — Есть или будет, но какое? — продолжал прокурор. — Мне было подано еще одно заявление от какого-то индейца Бальтазара. Он утверждает, что Ихтиандр — его сын. Доказательства слабоваты, но мы, пожалуй, сумеем использовать этого индейца как свидетеля обвинения, если эксперты установят, что Ихтиандр действительно его сын. Значит, в лучшем случае Сальватор будет обвинен только в нарушении медицинского устава и судить его будут лишь за производство операции над ребенком без разрешения родителя. И, может быть, за причинение увечья. Это уже посерьезнее. Но в этом деле есть еще одно осложняющее обстоятельство. Эксперты, правда, это не окончательное их суждение, склоняются к тому, что нормальному человеку не могла даже явиться мысль так уродовать животных и совершить такую необычайную операцию. Сальватор может быть признан экспертами невменяемым, как душевно больной.